Глава десятая На входе в участок инспектора остановил дежурный сержант. «Вы знаете Джонаса Карстайрса?» Маклин порылся в памяти. Имя было знакомым. «Он вам весь день звонит!» Чего хотел, не сказал. «Что-то про вашу бабушку. Кстати, как старушка, не лучше?» Инспектор побледнел. Он так долго загонял вглубь мысли о болезни бабушки, что не успел привыкнуть к мысли о ее смерти. От вопроса Дженни Спирс Маклин уклонился, но в полицейском участке секреты долго не держатся. И, конечно, проще всего известить всех, рассказав дежурному сержанту. Если добавить, что это секрет, новость разлетится еще быстрее. Вчера ночью скончалась. «Господи, зачем же вы на работу вышли?» «Не знаю. Наверное, больше нечем было заняться». Это ведь не внезапно случилось. Хотя в каком-то смысле внезапно. Маклин привык, что бабушка в коме, в больнице, осознавал, что рано или поздно умрет, и иногда даже хотел, чтобы скорее. Но ждал, что будут какие-то предвестия ухода. Думал, ему дадут время подготовиться. Он свой номер оставил, Карстайрс. «Да, и просил, чтобы вы как можно скорее перезвонили. Знаете...» Не вредно бы вам время от времени включать мобильник. Маклин полез в карман за телефоном. По-прежнему мертвый. Я включаю, он все время садится. А как насчет рации? Не понимаю, почему вы следователя считаете, будто она не для вас? Рация у меня где-то есть, пит но с ней еще хуже. Совсем не держит заряда. Как будто соревнуется с мобильником. Ну-ну. «Заведите себе что-нибудь, чтоб работало, а?» Сержант подал Маклину клочок бумаги с именем и номером и открыл ему турникет. У Маклина имелся личный кабинет, одно из преимуществ инспекторского чина. Захудалая комнатушка с окошком, затемненным стеной соседнего здания, так что света почти не было. Шкафы, забитые делами предшественника, занимали почти все место. Но какой-то гений геометрии умудрился втиснуть сюда еще и стол. На столе громоздилась груда бумаг. На самую верхнюю папку приклеили желтый листочек с надписью «Срочно», подчеркнутой трижды. Инспектор и не взглянул на нее, протискиваясь на свое место. Он снял трубку, набрал номер, заодно глянул на часы. Рабочий день закончился, но неизвестно, служебный ли это телефон. «Карстайрс и Веддалл». «Чем могу служить?» Мгновенный ответ и вежливый тон секретарши сбил инспектора с толку. Маклин узнал название юридической фирмы, занимавшейся делами его бабушки со времени удара. «Здравствуйте. Могу я поговорить с мистером Джонасом Карстайрсом?» До сих пор Маклин общался только с младшим служащим, то ли Перкинсом, то ли Петерсоном. Странно, что старший партнер решил связаться с ним лично. «Как вас представить?» «Маклин. Энтони Маклин». «Одну минуту, инспектор. Немедленно соединяю». Опять он попал на незнакомого человека, который его знает. Маклин только успел удивиться, как мелодия ожидания прервалась щелчком. «Джонас Карстайрс слушает. Детектив-инспектор Маклин». «Я с сожалением узнал о кончине вашей бабушки. Эстер была замечательной женщиной». Вы были знакомы, мистер Карстерс? Зовите меня Джонас. И да, я давно ее знал. Дольше, чем выступал ее адвокатом. Об этом я и хотел с вами поговорить. Она назначила меня своим душеприказчиком. Я был бы благодарен, если бы вы поскорее выбрали время зайти ко мне. Нам надо кое-что прояснить. Хорошо. Завтра можно? Сегодня уже поздно, а я ночью не спал. Маклин свободной ладонью потер глаза только сейчас осознав, как измучился. «Конечно, я понимаю. И не беспокойтесь об устройстве похорон. Я этим займусь». В Скотсмане завтра поместят извещение о смерти. И некролог, вероятно, тоже напишут. Эстер не желала церковной службы, так что будет скромная прощальная церемония на Мортонхолдском кладбище. «Я дам вам знать, когда уточним время». «Вы хотите, чтобы прощание организовал я? Всем известно, как заняты сотрудники полиции». Маклин, не слушая адвоката, думал о множестве мелочей, которых требует смерть, но не мог сконцентрироваться. На столе лежало коктейльное платье, надежно упакованное в пластиковый пакет. Инспектор с трудом вспомнил, зачем оно здесь. Надо было поесть, а потом обязательно поспать. «Да, пожалуйста», — с трудом произнес он поблагодарил Карст условился о встрече на завтра и повесил трубку. Вечернее солнце раскрасило жилой дом напротив в теплые охряные тона, но кабинету инспектора досталась самая малость света. Здесь было тесно и душно. Маклин прислонил затылок к прохладной стене и на минутку прикрыл глаза. Она нога как день, истощенная девушка с костлявыми руками и ногами, пряди волос, свисают с черепа, глаза антонут в глазницах. Она подходит к нему, протягивает руки, просит помочь. Потом спотыкается, в животе у нее открывается рана, протягивается от лобка до грудины. Девушка подхватывает вывалившиеся внутренности, запихивает их обратно одной рукой, а другую все тянет к нему. Волоча ноги, делает еще шаг, темные глаза молят о помощи. Он хочет отвести взгляд, но не может шевельнуться. Не может даже закрыть глаза. Смотрит, как она падает на колени, разбрасывая кишки по полу. И все пытается подползти к нему. «Инспектор!» В ее голосе боль. И со звуком голоса лицо начинает меняться. Кожа высыхает, еще туже натягивается на скулах. Глаза совсем уходят в череп, губы кривятся в пародии на улыбку. «Инспектор!» Она уже рядом. Костлявая рука ложится на плечо, касается его, встряхивает. Девушка селится запихнуть назад внутренности, совсем как домохозяйка в халате, открывшая дверь на стук почтальона. Из разреза вываливаются почки, печень, селезенка. «Тони, проснитесь!» Маклин резко раскрыл глаза и чуть не свалился со стула. Вырываясь из кошмарного сна, в кабинете стояла суперинтендант Макентайр. На ее лице раздражение смешивалось с тревогой. «Спите на службе? Не того я ждала от вас, когда выдвигала на повышение». «Прошу прощения, мэм Маклин чуть тряхнул головой, отгоняя пугающий образ зарезанной девушки. «Это все жара. Я только на минуту прикрыл глаза». Он осекся, заметив, что Макентайр прячет улыбку. «Я пошутила, Тони. Вы выглядите совсем разбитым. Идите-ка домой, отдохните», — сказала она и присела на край стола. В кабинете было место для второго стула, но это место занимали картотечные шкафы. «Сержант Муррей сказал мне о вашей бабушке. Примите мои соболезнования». На самом деле она давно умерла. Маклину было несколько не по себе рядом с примостившейся на столе начальницей. Он понимал, что надо бы встать, но сейчас это вышло бы еще более неловко. Знаете, я в четыре года остался без родителей. Бабушка растила меня, как растила отца. Ей, должно быть, пришлось нелегко. Я был вечным напоминанием о сыне. А вам каково пришлось? Я даже не представляю, что значит потерять родителей в таком возрасте. Маклин навалился грудью на стол, потер глаза старые раны почти зажили лучше не тревожить шрамов впрочем смерть бабушки их разбередила может быть еще и поэтому ему так трудно было принять ее кончину он протянул руку к платью в пакете время смерти удалось определить точнее примерно середина сороковых простите тупо уставилась на него макентайр я про убитую найденную в садхилле она носила платье лет десять А оно не ранее 1935-го. Углеродная датировка указывает на смерть не позднее 1950 -го. Скорее всего, где-то под конец Второй мировой. Значит, ее убийцы, вероятно, уже нет в живых. Убийц. Во множественном числе. Мы считаем, их было шестеро. Маклин изложил итоги первого этапа расследования. Макентайр сидела на краешке стола и молча слушала. Слушать ей пришлось недолго. «А что со Смайтом?» «Вы предполагаете связь?» Удивленно спросил Маклин. «Нет-нет, извините. Я хотела узнать, как продвигается расследование убийства Смайта». Вскрытие подтвердило, что его убили и что причина смерти — потеря крови. «Я еще жду результатов токсикологической экспертизы, Убийца наверняка использовал сильный обезболивающий препарат. Одно это должно сократить круг подозреваемых. Дагвит занимается опросами. Я с ним еще не успел переговорить. «Хорошо. На утреннем совещании сведем все воедино. Но я прошу вас по возможности не отвлекаться от дела Смайта. След к убийце вашей девушке наверняка остыл за 60 лет». В словах Макентайр, конечно, был смысл куда важнее задержать убийцу, который нанес удар всего сутки назад. Почему же Маклину казалось, что следует сосредоточиться на убийстве девушки? Потому что не нравится сотрудничать с Дагвидом? Инспектор подавил зевоту и отвел взгляд от груды дел, вызывающих к срочному рассмотрению, заявления о сверхурочных и отчеты о расходах, требующие его одобрения для включения в квартальный бюджет. Маклин потянулся к документам, Но Макентайр перехватила его руку. Мягкая ладонь держала на удивление крепко. «Идите домой, Тони. Вам нужно выспаться. К утру голова будет свежее». «Это приказ, мэм». «Да, инспектор, приказ».